Глава одиннадцать Трэвис почувствовал, как его пробирает дрожь, но вовсе не из-за холодного воздуха, проникавшего в дыру в крыше джипа. «Но как такое возможно?» — спросила Пэтч. «Как это мог кто-нибудь знать?» «Я расскажу, что мне известно», — проговорила Кэрри. «В том порядке, как все происходило». Она замолчала и задумалась. Уарда отвезли в больницу Джона Хопкинса сразу после того, как сумели вынести его изгиб. В течение двух недель он оставался без сознания, изредка приходил в себя, но лишь на короткие промежутки времени, и не полностью. К нему понемногу вернулась речь, но почти все, что он произносил, казалось лишенным смысла. С ним находилась его жена Нора, единственный близкий родственник. В один из таких моментов Уард попросил ее записать то, что он будет говорить. Как бы странно не звучали его слова. Так она и сделала. Нора купила блокнот и стала записывать все, что он говорил. Позднее, много позднее, она сказала Питеру, что это напоминало научную фантастику. Нора думала, что Уарт пересказывает книги, прочитанные в течение жизни. Безумные предние о пространственно-временных туннелях в гипотетической модели Вселенной. Инопланетные технологии и что-то о войне. Все это казалось абсурдным, но последовательным, как некая странная история. Она немного помолчала, собираясь с мыслями и продолжила. В те недели, что Уарт провел в больнице, в палате постоянно находились охранники. Федеральные офицеры из разных ведомств. История с Гиг вызвала такой резонанс, что ей, в том числе и самому Уарду, присвоили статус повышенной секретности. Однако прошло время, и человек, принимавший решение, расслабился. 7 мая охранники ушли, а той же ночью, когда Нора отправилась в свой номер в отеле, Уард вытащил питавшие его трубки и сбежал. Забрал блокнот, украл уличную одежду санитаров из шкафчика в раздевалке и выбрался из больницы. — И никто не попытался его остановить? — спросила Пэтч. — После двух месяцев, проведенных на спине, он едва ходил и наверняка качался, как пьяный. — За пределами палаты его никто не знал, — сказала Кэрри. — Для них он выглядел как обычный пациент из общей терапии. На следующий день полицейские изучили запись, сделанную установленной там камерой, и пришли к этому выводу. — Насколько я помню... Уарду потребовалось 20 минут, чтобы выбраться из здания больницы. Он вышел из северного крыла на Монумент-стрит. С тех пор его больше никто не видел живым. Они успели проехать две мили по автостраде 550. За окнами промелькнули последние мотели и палаточный лагерь, расположенный в каньоне. Теперь они катили по плоской равнине. Вокруг раскинулись пастбища. Окруженные оградами. Три месяца спустя Уарт покончил с собой. Полагаю, полиция Лос-Анджелеса сумела установить его личность по отпечаткам пальцев. Во время обучения в колледже его дважды арестовывали во время антивоенных маршей протеста. Все детали указывали на самоубийство. Он снял номер и покончил с собой. Никаких подозрений, связанных с насилием. Блокнот не нашли. Впрочем, тогда никто о нем даже не думал. На этом история, в моем понимании, закончилась, пока в июне восемьдесят первого года Нора снова не вышла замуж. Часть гостей на свадьбе были старыми друзьями, знавшими ее и Рубина, в том числе и кое-кто из персонала ГИК, перешедшего в Тангенс. На свадьбе присутствовал и Питер Кэмпбелл. Они с Норой заговорили о Рубине, о том, что в случившемся его вины не было. Просто в конце он перестал быть самим собой. Нора упомянула блокнот и научную фантастику, истории, которыми он бредил. Питер попросил ее рассказать о них подробнее. Нора стала вспоминать детали, и, как мне говорили, Питеру пришлось поставить свой бокал, чтобы его не расплескать. В общем, расследование началось именно тогда, во время свадебного приема. Питер попросил Нору встретиться с ним на следующее утро и уделить пару часов перед тем, как она отправится в медовый месяц. Сомневаюсь, что ей это понравилось, но она выполнила просьбу и за проведенные с Питером часы вспомнила кое-что еще. В том числе сумела дать описание блокнота «Черная обложка» со словом «Скаляр в нижнем углу». Название компании, которая производила такие блокноты, Так подумала Нора. А вот то, что она писала в блокноте, тут у нее начались проблемы. Она сумела вспомнить лишь отдельные фрагменты, которые сводили с ума Питера, пытавшегося свести концы с концами. В результате ему удалось представить общую картину. И ему стало очень страшно. Мимо проплывали огни далеких ранчо. За ними выселись горы, очертания которых с трудом угадывались на фоне темного неба. «Вот что удалось в конце концов установить», — продолжала Кэрри. «В те дни, когда Уарт находился в бункере, сразу после инцидента с ГИГ, он не полностью потерял сознание. Он вспоминал разговоры, страхи напряжения, которыми были охвачены люди. Однако Уарт слышал кое-что еще. То, что он называл «туннельными голосами». «Голосами Бреши? спросила Пейдж. Кэрри кивнула. Уарт слышал их, пока находился в бункере, как и все остальные, но в отличие от них он их понимал. Пейдж смотрела на снежинки, кружившие в свете фар, потом повернулась назад, и ее взгляд заметался между Кэрри и Тревисом. «Уарт их понимал?» Кэрри снова кивнула. Мы анализировали голоса бреши до изнеможения, не с помощью человеческих ушей, естественно, а через микрофоны и различные системы распознавания. С самого начала среди нас были люди, которые надеялись, что в этих звуках содержится некое сообщение, но компьютеры так и не смогли их расшифровать. Компьютеры не сумели расшифровать песни китов, заметила Кэрри. Однако биологи убеждены, что в них есть смысл, и его можно было бы передать, на человеческом языке, будь у нас переводчик. — Вы хотите сказать, что Арт являлся переводчиком для голосов Бреши? — спросил Трэвис. — И что он обрел данную способность, когда потерял возле нее сознание? Но из этого следует, что по ту сторону хотели, чтобы он начал понимать. Питер пришел к такому же выводу после беседы с Норой. Трэвис обдумал новую идею. На первый взгляд... Она выглядела совершенно невозможной. Брешь появилась случайно, когда люди попытались запустить гик. Таким образом, заранее подготовленное послание с другой стороны и некий посредник, который должен его понять... Нет, такой сценарий казался ему неправдоподобным. Но можно ли считать то, что произошло, случайностью? Или брешь должна была появиться? Быть может, кто-то ждал, когда люди... Или любая другая раса из огромной черной дыры построит и запустит ионный коллайдер? Почему кто-то на той стороне решил проделать все именно так? На то должна быть какая-то веская причина, но какая? — А какие у нас основания считать, что Уарт попросту не сошел с ума? — спросила Пыч, Как мы полагали с самого начала. — Есть вещи, которые невозможно объяснить безумием. Примерное описание объектов, которые появились через несколько месяцев после смерти Уарда. Он не мог про них знать, если только кто-то не рассказал ему о них. Кто-то или что-то с другой стороны. Господи! — пробормотал Тревис. Но это лишь малая часть картины. Существуют и более серьезные вещи, но с ними еще меньше ясности. Если речь идет о том, что Питеру удалось узнать от Норы. Например? — спросила Пыч возникло ощущение что в послании имелись общие сведения о том что находится по другую сторону бреши хотя нора забыла почти все что вполне объяснимо в тот момент слова уарда выглядели полной бессмыслицей как если бы я попросила вас прочитать несколько страниц текста, а через три года потребовала чтобы вы рассказали что в нем было вы говорили что там шла речь о войне напомнил Тревис. «Вы помните что-нибудь еще?» кэлли покачала головой. Никаких деталей. Уарт рассказывал подробно, и Нора все записывала. Но к 81 году почти ничего не помнила. кэлли немного помолчала. Однако было еще кое-что. Наверное, самая впечатляющая часть послания. Какой-то пошаговый процесс, набор инструкций. Но и здесь Нора забыла подробности. И вновь Тревису стало не по себе. Словно электрический ток пробежал от затылка по плечам и рукам. «Бреж выдавала Рубину Уарду инструкции?» — спросил он. Горя кинуло. Он покинул больницу Джона Хопкинса в мае 78-го, вооруженный инструкциями, которые Нора записала в блокнот. Предположительно, потратил три месяца на их выполнение, а когда закончил пустил себе в голову пулю.